Разгневанный повелитель Мистральи истукнул кулаком по столу, и в тот же миг всё здание содрогнулось словно бы от близкого взрыва. Затребежали стёкла, а со стены позади его величия рухнул портрет основателя династии. "Ваше величество, извольте держать себя в руках", переполошился придворный маг. "Не надо так гневаться, господа уже осознали свою неправоту, и вопрос можно будет решить мирным путём". Упомянутые господа по-прежнему сидели, не решая шелохнуться, словно парализованные древним непреодолимым ужасом, с каким их превробытные предки когда-то взирали из пещеры на газовое небо. Наверное, так и надо было. Наверное, только так и можно было напугать обнаглевшую позицию, перенести арену спора в такую плоскость, где господа будут бессильны что-либо возразить, так как даже и не знают, что именно возразить силам стихий. Немного додавить направленные манцы и страха. «Все свободны!» — объявил Орландо с облегчением, опускаясь в кресло. Стоять на одной ноге он устал, а одновременно эманировать, левитировать и работать с огнем пока не получалось. И не забудьте три дня! Спустя несколько минут в зале остались только король, придворный маг и бесстрашный Астуарис, которого так и не впечатлили магические эффекты. Вот из-за этого самого настойчиво произнёс он, надвинувшись на закрытую дверь, и началась его время охота на магов. Не сомневаясь, холодный злото звался Орландо, который надеялся поскорее закончить представление и отдохнуть. Зависть и страх всегда являлись причиной каких-нибудь гнусностей. И не бойтесь, а вы? Эмисар по особым поручениям хитро прищурил единственный глаз и элегантно ушёл от ответа. Сценарий шел Арс сочинил. К чего такой недоверие к моим личным писательским талантам сихидничил в ответ его величества. Вы ещё предположите, что и дворец не я встряхнул. А что, и правда вы? Видно было, что матёры вор не поверил ни единому королевскому слову. Если меня разозлить, я и не то могу, а вы только тем и занимаетесь, что злить меня чуть ли не каждый день. Я не шутил. Так что не пытайтесь убедить вашего сопливого шефа, будто он может игнорировать мое предупреждение, и ему за это ничего не будет. Будет и еще как, вплоть до обещанного землетрясения. — И отстаньте, наконец, от графа Гаэтана с глупыми вопросами, — добавил мэтр Максимилиана. — Не скажет он вам ничего, раз слово чести дал. Проще у меня спросить. — А вы скажете? Хитрый глаз Астуариуса заискрился на смешливом интересах. — Неужто все-таки признали? Вот в наши родственные отношения я советую вам не влезать, считать моих бастарддов занятие неприбыльное, столь же насмешливо отозвался придворный маг. Сами-то не догадываетесь, что мог сказать или, вернее, показать кантор граф у Гаэтана, что заставило старого упрямца в один миг переменить мнение и безоговорочно поверить. Но а вы-то скажете или нет? Фи, мастер, я считал вас изобретательнее, разумеется, не скажу и не собирался А для чего я это вам всё предложил могли бы уже и догадаться ясно разочарованно протянула ставариус хотели дать мне понять что вы это знаете разумеется великий вы наш комбинатор я это знаю и шелар это тоже знает и уж стопроцентно элвис это знает и придворные маги всех королевских домов и просто маги при желании без труда могут себе ценное знание приобрести И даже обычные люди, обделенные магическими способностями, могут своими глазами увидеть, если только будут знать, где искать. Знаете, мне даже жаль, что Кантор так дорожит репутацией и не согласится добровольно с вами сотрудничать. Мы с его величеством так были бы рады понаблюдать за вашей авантюрой. Это блеф? Или действительно существуют доказательства настолько веские, что способны затмить навязчиво бросающиеся в глаза сходства между вами? Умница вы наш, уже с откровенной издёвкой рассмеялся метр. Нашли тоже доказательство. Я не носитель королевской крови, но меня может быть похож любой из моих бастардов. Но это сходство не делает его наследником престола. Мало ли, по чьим апочевальным я гостил в молодости? Да и вопрос ваш не отличается разумностью. Сами же ищете, значит, уверены, что существует. Притом настолько наглядно, что не оставляет сомнений. — Нет, какая же все-таки жалость, что Кантор такой упрямец? Как было бы приятно публично уличить вас в обмане и избавиться раз и навсегда от такой занозы в заднице? — Значит, вы говорите, доказательство настолько наглядное и недвусмысленное, — заинтересованно протянула Стуарис. — Знаете, мэтр, вы и меня заинтриговали. Теперь мне еще сильнее хочется своими глазами это увидеть. — Кто знает, может, еще и доведется. — А вы попробуйте поговорить с самим Кантером. Откровенно, по душам. Может, он вам и скажет, и покажет, лишь бы только вы от него, наконец, отвязались. У него уже вот где сидят и ваши горе-похитители, и бездарные убийцы от Ордена Истинного Пути. Кстати, вы хоть выяснили, кто из ваших людей настучал святым отцам?